По косвенным данным установили, мастер начал пить кровь. Традиционная диета резко повышала его силы, но вела к необратимым изменениям в организме, типичной вампирской деградации и смерти. Вопрос — когда? Пока что безумец прекрасно владел собой и так закрывался, что ликвидаторы просто не видели его. Но он совершенно обнаглел,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 Рано или поздно, как от них, не кранируйся. Таких надо было побольше. Это организовали. Результаты произошли все ожидания. А одна случайная инициация просто ошеломила. У Долинского брак сложился в целом удачно. Поженились без какого-либо расчета, от чистого сердца. К сожалению, через несколько лет выяснилось, с супругом больше не чем нормально поговорить. Всегда один вынужден подлаживаться под другого. Они по-прежнему оставались друзьями и союзниками в бытовых вопросах. Им было здорово в постели. Однако временами Долинскому становилось очень грустно. Некогда счастливую пару накрыла распространенная проблема — одиночество вдвоем. Оба от этого страдали, бросались друг к другу на шею с объяснениями в вечной любви, а потом какое-то время ходили радостные. Но все чаще легкое замешательство проглядывало в глазах напротив. Увы, через чур разошлись и их деловые интересы. Жена с самого начала не думала превращаться в замужнюю бабу. Она работала и была успешна, но с дальним прицелом на переезд в Москву. А амбиции Долинского вполне удовлетворялись локальными ресурсами. Он обоснованно полагал, что лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме. Его типография и так печатала по большей части московские заказы. К тому же здесь у него, сына одного из бывших советских отцов города, Не водилось проблем с рэкетом, налоговиками, милицией, пожарными и другими кровососами среднего бизнеса. При желании он сам мог кому угодно, что угодно организовать. Его иногда просили решить проблему, и Долинский не отказывался. Это лишь укрепляло его позиции. Собственно, и местным полиграфическим богом он стал не с бухты барахты. В демократическом обществе столь ценный ресурс, как типография, кому попало, не отдают. А людей, связанных с ФСБ и кровной по делу, сторонятся одни интеллигентные сопляжуи, оторвавшиеся от жизни. У себя дома Долинский мирил поссорившихся силовиков, устраивал переговоры с бандитами. Возил в багажнике чемоданы наличных, выполнял деликатные поручения московые. Короче, обделывал темные делишки на пользу родного города. Один раз он чуть не залетел с липовыми избирательными бюллетенями, но стыдно ему не было, потому что наштамповать подделок упросили хорошие люди. И в беду не попал, те же хорошие люди его прикрыли. Уголовников он поначалу опасался, уж больно они были страшные. Но их прибрал кругам Олежка, который лет двадцать назад Долинского каждый день ловил и бил. Очень тот любил крикнуть с безопасного расстояния, косой объелся колбасой. А Олежка колбасу видел исключительно в кино и бежался, и в первую взрослую их встречу. Мафиозный босс поманил Долинского к себе в кабинет, где приват таскал за уши и заставил сказать «Дядя, прости, сранца». И с тех пор Долинский на малой родине не боялся никого. Есть своя прелесть в небольших городках для тех, кто понимает.